Глава шестьдесят восьмая. Пол во всем жилище Кита Харди устилал ковролин с немодным узором в виде шестиугольников лимонно-зеленого, желтого и красного цветов. Эрика с Питерсоном последовали за ним по коридору. Из-за высокой спинки жужжавшего инвалидного кресла они едва видели его макушку с прилизанными жиденькими волосами. Первая дверь налево вела в его спальню, У задней стены напротив эркерного окна стояла большая медицинская кровать на колесиках с гидравлическим приводом. Рядом старый полированный комод с трехстворчатым зеркалом, уставленный медикаментами, большими тюбиками-смазями, лекарственными препаратами и рулоном ваты. На оконном карнизе висела одежда, само оркерное окно выходило на набережную, где прогуливались люди. С моря доносился отдаленный крик чаек. На потолке сияла люстра, а лампы на прикроватной тумбочке и на комоде тоже горели. Они миновали еще одну крошечную комнату, заваленную всяким хламом. Среди прочего они там увидели старое инвалидное кресло с ручным приводом, кипы книг и еще одну инвалидную коляску с электроприводом. Задняя панель с нее была снята, и из спинки торчали провода и внутренности. Еще одна дверь справа по коридору вела в просторную ванную, оборудованную специально для инвалида. Кит доехал до конца коридора, где находилась дверь со вставками шерховатого непрозрачного стекла, повернул в нее, и они вслед за ним вошли в замызганную кухню-гостиную с видом на крошечный задний дворик и стену высокого кирпичного здания. Кухня была старая и грязная, со специально приспособленной низкой рабочей поверхностью, где вонь канализации смешивалась с запахом жареной пищи. В другой половине комнаты три стены от пола до потолка были заставлены стеллажами с сотнями книг, видеокассет и DVD-дисков. Над выступом небольшого газового камина тоже висели полки с книгами, какими-то бумагами и целым набором разнокалиберных ламп. Все они были зажжены, так что маленькая тесная комната была ярко освещена. В одном углу на старой металлической подставке примостился включенный компьютер с разноцветными шариками, прыгающими по экрану. «У меня гости бывают редко», — объяснил Кит, показав на небольшое кресло по другую сторону камина, заваленное газетами и журналами. «В углу возле холодильника два складных стула», — добавил он. Питерсон их принес. Кит подъехал к компьютеру в углу, используя джойстик, развернул кресло, чтобы находиться к ним лицом. Затем снова водрузил очки на нос, и забегал большими глазами из стороны в сторону, пристально разглядывая их через мутные линзы. Эрика представила, как мимо летит муха, и он ловит ее, выстреливая языком. «За что вы хотите меня арестовать?» — выплел Кит. «Я не выхожу из дома и ничего не сделал». Эрика вытащила из сумки бумаги, развернула их, разглаживая листы. «Вот выписка из вашего банковского счета в Сантандере. Вы подтверждаете, что это номер вашего счета?» «И код вашего банка». Она передала ему документ. Кит мельком глянул на него и вернул. «Да?» «Здесь указано, что за последние три месяца вы заказали пять предметов на сайте Allantoin.co.uk. Пять суицидальных пакетов. Я выделила эти операции в документе». Эрика наклонилась вперед, протягивая выписку Киту. «Не нужно. Я и так знаю», — сказал он. То есть вы подтверждаете, что это выписка с вашего банковского счета и данные финансовые операции были произведены? Да, ответил он кусая губу. Вы также заказали особый ключ отмычку. Это тоже выделено в выписке. Я купил его через eBay. Это не противозаконно, заявил Кит, откидываясь в кресле и складывая на груди короткие руки. Не противозаконно, согласилась Эрика. Однако у нас нарисовалась очень серьезная проблема. Я расследую три убийства, совершенные в Лондоне и его пригородах кем-то, кто а задушил свои жертвы суицидальными пакетами, и б проник в дом одной из жертв с помощью отмычки. Эрика достала из сумки фото с изображением убитого Стивена Линли, сделанное на месте преступления, и показала снимок Киту. Тот поморщился. Как видите. В данном случае суицидальный пакет лопнул. Убийца проник в дом с помощью отмычки. Эрика убрала фотографию Стивена Линли и вытащила снимки Грегори Монро и Джека Харта, лежавших с суицидальными пакетами на головах. В этих двух случаях пакеты остались целы, но дело свое не сделали. Беззвучно охнув, кит отвел глаза от снимков. — Не только я покупал эти вещи, — произнес он. Нам предоставили список людей, которые приобрели суицидальные пакеты за последние три месяца. Большинство купили их с целью свести счеты с жизнью и, к несчастью, уже не смогут нам ничего рассказать. Вы один из немногих, кто приобрел несколько суицидальных пакетов и все еще живы? «Я склонен к суициду», — объяснил Кит. «Жаль это слышать. Вы пытались покончить с собой?» «Да». «А вы можете предъявить эти пять пакетов?» Если предъявите, мы со спокойной совестью вычеркнем вас из списка подозреваемых. Я их выбросил. — Почему? — спросил Питерсон. — Не знаю. — А отмычка вам зачем? — Кит отер салбапод. Ее я купил на тот случай, если окажусь запертым. — Минуту назад вы сказали нам, что никогда не покидайте своего жилища, — заметил Питерсон. — За мной женщина одна ухаживает, приходит три раза в неделю. Я купил для нее». «Почему не дать ей нормальный ключ?» — тут же спросил Питерсон. «Или сделать дубликат? Зачем пускаться во все тяжкие, заказывая отмычку через интернет?» Кит сдавленно сглотнул слюну и облизал вспотевшую верхнюю губу, переводя взгляд с Эрики на Питерсона и обратно. За стеклами очков глаза его казались огромными. «И к чему только катится наша страна? Я не сделал ничего противозаконного!» Киту внезапно вернулось самообладание. Я не выхожу из дома! Вы ничего не докажете! Вы ведете себя нагло и недопустимо! Покиньте мой дом, не то я позвоню вашему начальству! Эрика посмотрела на Питерсона, и они оба встали. Что ж, ладно, произнесла она. Собрав снимки и банковские документы, Эрика сунула их в сумку. Питерсон сложил стулья и запихнул их в угол возле холодильника. Кит поехал вперед. Надвигаясь на них, он вынудил Эрику с Питерсоном выйти через дверь шершавым непрозрачным стеклом в коридор. «Я буду жаловаться! Скажу, что вы меня запугивали!» — пригрозил Кит. «Как видите, мы уже уходим», — сказала Эрика. Она остановилась у большой ванной и, открыв дверь, вошла туда. Питерсон следом. «Ну что еще?» — спросил Кит останавливая кресло у дверного проема, в который виднелись большая белая ванна, оснащенная электроподъемником, низкая раковина, зеркалом и унитаз для инвалидов. Рядом к стене на петле крепился длинный металлический поручень, который при необходимости можно было откинуть в сторону. Кто реагирует, если вы подаете сигнал тревоги? Осведомила Серика, тронув красный шнур, свисавший с потолка к унитазу. «Полиция, социальная служба. Вызов поступает в диспетчерский центр», — объяснил Кит. Эрика вышла из ванной и обратила взгляд на маленькое помещение с барахлом, что находилось напротив. «А это что?» — спросила она. «Кладовка», — ответил Кит. «Вы хотели сказать, вторая комната?» «Это кладовка!» — процедил сквозь зубы Кит. «Нет, Кит, это вторая комната», — стоял на своем Эрика. «Кладовка!» — упирался Кит. — Нет, я бы определенно назвал это второй комнатой, — сказал Питерсон, выходя из ванной. Кит разволновался, вцепившись в подлокотнике кресла. — Сюда можно спокойно поставить большую кровать. Это явно вторая комната, — рассудил Эрика. — Да, вторая комната, — поддержал ее Питерсон. — Это не комната! Вы ничего не знаете! — заорал Кит. — О! «Мы много чего знаем», — возразила Эрика, подступая к Киту. «Мы ехали сюда за три-девять земель не для того, чтобы вы просто выставили нас вон. Нам известно, что правительство урезало вам пособие по нетрудоспособности из-за того, что у вас есть вторая комната. Нам также известно, что вам не удается ее сдать, и скоро жить здесь вам будет не по карману». И когда вас выселят отсюда, вас выселят, куда вы пойдете? Полагаю, единственное жилье, которое вы сможете себе позволить, это какой-нибудь приют в сельской глуши, вдали от магазинов, банков и врачей, с вонючими лифтами и мрачными аллеями, кишащими наркодиллерами. И жизнь в таких приютах не сахар. Тем более для такого бедолаги, как вы, — добавил Питерсон. Или сядете в тюрьму. «За препятствование правосудию, за помощь и содействие убийцы, а тюрьма — не курорт». Эрика помолчала для пущего эффекта. «Конечно, если вы перестанете лгать и будете сотрудничать со следствием, мы постараемся вам помочь». «Ладно!» — крикнул Кит. «Хорошо!» Он был весь в слезах, в возбуждении рвал на себе редкие волосы. «Что хорошо?» — спросила Эрика. «Я расскажу, расскажу все, что знаю. Думаю, это с ней я общаюсь в чате, с убийцей». «Как ее зовут?» — спросила Эрика. «Не знаю. Ее настоящее имя мне неизвестно, а ей неизвестно мое. Она знает меня как герцога».